Глава 37. Айка. Июль, 7 месяцев назад. Когда просыпаешься в прекрасном настроении и ощущаешь себя полной сил и здоровья, это значит, что сон еще не закончился. Но вот сквозь блаженное забытье прорезалась требовательное мяу. Яркий солнечный свет стал продираться сквозь сомкнутые веки, а чуткий нос ощутил тошнотворный запах блинчиков. Изнутри настойчиво постучали, а затем пнули. И еще мгновение, и в животе завязалась бойня. Кони с яйцами, а не дети. Но что ни говори, а дома все же лучше, чем в больнице. Целых полтора летних месяца я провела на больничной койке, поглощая всякие полезности и ртом, и попой, и внутривенно. Это я лечила свою аномалию. Ну да, зверский токсикоз с января по июль это не хухры-мухры. И я была очень терпеливой. Но все, хватит. Я взбунтовалась, взвалила на себя ответственность, расписалась где надо, и вуаля. «Здравствуй, дом. Милый дом». Папа Паша по уши в шоке, Алекс в ярости. Зато стежка и бегемот счастливы. О том, что она станет теткой сразу двух племянников, стежка узнала еще в марте. И с тех пор сестренка не могла дождаться окончания школы и выпускных экзаменов, чтобы рвануть мне на подмогу. Папа Валик ясное дело был против. Он ведь и вуз для младшенькой присмотрел, и всяких ништячков пообещал, только бы дочка не сбежала из перспективной столицы в богом забытый Воронцовск. Это папа, конечно, напрасленно возводит на наш замечательный город, но понять его можно. Здесь он когда-то познакомился с мамой. Не самой приятной ассоциации. Однако стежка оказалась упрямой и неудержимой, и папа Валик сдался. Младшенькая дуреха даже на выпускной не осталась. С экзаменами отстрелялась, аттестат в зубы и в путь. Ну и папа с ней вместе примчался. Как раз в больнице они меня и застали. Бедный папа Валик аж до речи потерял, как увидел большой глобус на тонких ножках, то есть меня. А потом его даже на слезу пробило, и на раскание и на подарки. А я ничего против подарков не имею. А еще папе Валику очень понравился наш дом, и вместо запланированных трех дней он прогостил у нас целую неделю. И каждый день навещал меня в больнице. А уж сколько всего накупил для будущих внуков, не счесть. Алекс жутко психовала и рычала, что это плохая примета, но я считаю, что все эти приметы – бред собачий. Подарки закупались преимущественно с расчетом на мальчиков, потому что на втором УЗИ у одного из малышей разглядели яички. Алекс тогда очень сильно разнервничалась. «Боже мой, только я успела привыкнуть и смириться, что их будет двое, как выясняется, что они еще и с яйцами, звездец нашему спокойствию». «Ну, Кирюха, ну погоди у меня». «Саш, придержи фонтанчик», – ласково посоветовал ей Рябинин. «Нашей девочке опасно волноваться». «Это мне волноваться опасно, а вашу пузатую девочку и пятерыми пузажителями не напугаешь. Она уже привыкла пахать, как лошадь». «Да», – покладисто согласилась я, посасывая апельсиновую дольку и размышляя, как к этой новости отнесется Кирилл. «Никто упахиваться не будет», – веско заявил папа Паша. «К тому же мы заранее подыщем квалифицированную няню в помощь нашей молодой мамочке. «Чего?» – взревела Алекс. «Чтобы какая-то посторонняя калоша трогала своими лапами наших мальчиков только через ее труп». И Стефания в этом вопросе была с ней совершенно солидарна. Про детей наша стежка теперь знала все. А чтобы не утомлять меня обилием информации, она вливала ее в уши старшей сестры. И поэтому Алекс все чаще стала задерживаться на работе. «Этот многорукий мегамозг разбудил во мне кучу комплексов», посмеиваясь, жаловалась Алекс. «Рядом с ней я чувствую себя ущербной». «Да уж, что же тогда говорить обо мне?» Но на самом деле младшенькой мы обе гордимся. С момента возвращения в Воронцовск Стежка развила очень бурную деятельность. Она впрягалась во все. Вдохновенно обустраивала комнату для горячо любимых племянников, наводила чистоту в доме, с энтузиазмом облагораживала территорию за его пределами. Она холила и лелеяла мой молодой дубочек, Разводила цветы, рисовала, фотографировала и ужас! Учила французские и испанский языки, чтобы очаровать какого-то там знаменитого придурка Феликса. Лично я, скорее, вручную выкопаю котлован для будущей многоэтажки, чем освою два языка. Я с одним английским-то едва справляюсь, но обязательно справлюсь, это дело чести. За окном пронзительно заголосил петух. А вот и нет, это не соседский петух, это наш петух. Я очень хотела его назвать Феликсом, но стежка оскорбилась, и теперь его зовут Мухтар. Зачем нам одноногий петух? Это вопрос к стежке. Она приволокла его втихую, пока я лежала в больнице. Но этот придурок выдал свое присутствие в первый же день и сразу обрел врага в лице Алекс. Потом в доме появилась слепая крыса, а пометуя о том, что безхвостый бегемот тоже инвалид, теперь даже и не знаю, как назвать наш дом. Дверь в мою спальню тихо приоткрылась и заглянула стежка. Айчик, проснулась, просияла она и вторглась с маленьким подносом. Сегодня я тебе сделала обалденный чай. Пробуй, пока не остыл. Здесь мята, ромашка, имбирь, к клюква, а еще и тебе на завтрак творожок соленый сделала. За окном снова прокукарекал Мухтар, и Стежка поморщилась. Вот дурачок, если он Сашку разбудит. Но договорить Стежка не успела, из спальни Алекс послышалась громкая брань. А хрипшим сосна голосом она нецензурно благословила Мухтара и пообещала, что на обед у нас будет уха из петуха. Спустя минуту злая и взъерошенная Алекс свалилась ко мне в спальню. В один глоток ополовинила мой чай и скривилась. «Какая кислятина!» «А это и не тебе!» – обиделась Стежка. «Ну не дуйся, малыш!» – дурашливо заблеяла Алекс. «Так уж и быть, не будем сегодня есть твоего калеку. К тому же не он меня разбудил, а чей-то папочка». Она многозначительно посмотрела на меня и пояснила. «Ай, достал твой Рябинин. В кои-то веке решишь выспаться в свой законный выходной. Так нет. Вставай, беги проверять, как там его дочка». Вдруг родила, а никто и не заметил. «Слушай, вот не вовремя вы обрели друг друга. Ты, наверное, когда соберешься рожать, я больше буду переживать за психическое состояние Рябинина. А знаешь, я даже не удивлюсь, если он захочет присутствовать в природах». И я поперхнулась чаем. «Вообще, я очень негромкий человек и горластых не люблю, но ужаснувшись от подобного предположения, взвыла «С ума сошла? Он же мой папа!» «Эй, что?» – захихикала Алекс. «Ему же не обязательно участвовать в процессе. Он может оказывать моральную поддержку у изголовья». «Да я там же и умру со стыда. Вот тогда и настоится от души моего изголовья!» Стежка нахмурилась. Сашка заржала, а внизу мелодично затренькал домофон. Млаченька рванула на первый этаж, а спустя минуту прокричала оттуда. «Девчонки, это мама!» Мы с Алекс удивленно переглянулись. Во-первых, наш дом табу для Насти. Во-вторых, мама до сих пор без понятия, что скоро станет бабушкой. А в-третьих, слава богу, нашлась наша пропажа. Мама. Такая красивая и молодая в коротеньком облегающем платье и плетеных босоножках. Такая стильная и загадочная в больших солнечных очках и с новой прической, прикрывающей пол лица. И такая тихая и трогательная с тортиком в руках. Последний раз мы виделись в апреле, когда я забирала квитанции для оплаты квартиры. Вряд ли можно назвать ту встречу душевной, но удивить меня мама больше не пыталась. А в конце мая она внезапно исчезла. Соседка видела, как Настя с дорожной сумкой садилась в такси и хвасталась, что улетает на море. А потом неделя тишины и неизвестности. Мы с Алекс тогда здорово переволновались, с кем и куда она улетела. А вдруг утонула. Мы даже в розыск собирались подавать. Но папа Паша с твердой уверенностью заявил, что такие не тонут. Мама действительно вскоре всплыла. Она позвонила Алекс и гордо объявила, что отдыхает в Турции с любимым мужчиной. А уж личность любимого мы выяснили сами, когда к нам пожаловала его жена, она же мамина школьная подруга. Какая удача, что Стежка в тот момент была еще в Киеве и не застала этот скандал. Тетка Марина даже при всей своей ухоженности и финансовых возможностях супруга внешне сильно проигрывала маме. И я бы, возможно, прониклась к ней сочувствием, но не успела. Выплеснув все, что она думает о нашей беспутной матери, обманутая женщина взялась из за нас с Алекс. Обозвала меня полудохлым заморышем, а обозрев мой округлившийся живот, предположила, что этот подарок тоже от чьего-то чужого мужа. А по Сашкиной рыжей мордахе тетя Марина сходу определила – проститутка. Помню, взглянула я тогда на Алекс, и правда, похожа Но с глупой и нервной бабищей скандалить я не стала и деликатно направила ее в задницу. А вот с моей рыжей сестренкой она зря связалась. «Спасибо, что напомнили, теть Марин, а то ведь я в отпуске. Знаете, так уж притомили эти кожаные станки», – ощерилась Алекс. «А на маму нашу вы не обижайтесь. Просто на мои прелести у вашего благоверного денег не хватило. Вот и пришлось бедной Насте отдуваться. Однако в свете последних событий я подумываю сделать вашему супружнику хорошую скидку. Это вам гуманитарная помощь от нас с мамочкой, и не благодарите. А вот это вам ответочка за Айку». И волшебный пендель Алекс вмиг очистил наш милый двор от тети Марины, придав ей мощное ускорение. А спустя несколько дней случилось возвращение блудного мужа. В смысле, теть Марининого, А блудной мамы все не было. Мы с Алекс снова в стрессе. Отловили этого мужика. Так и так, мол, где мама наша? А он нам. Знаете, девочки, где видал я мать вашу? Вот на том органе ее и ищите. Короче, мама на переправе сменила коня и с новым конем заплутала. Но поскольку иногда она звонила стежке, мы угомонились, а точнее мы просто устали дергаться. И вот свершилось. Ох и долог же был мамин обратный путь. И что она забыла в моем доме? Я, замираю на верхней ступеньке лестницы и оставаясь незамеченной, наблюдая за воссоединением семьи. Рядом с мамой суетится Стефания. Очень заметно, что она соскучилась. А мама что-то шепчет ей тихо, растерянно улыбается и цепляется за свой тортик, как защит, не позволяя перекочевать ему в стежкины руки. «Анастейша Михайловна, ты так и будешь стоять, как статуя?» – интересуется Алекс, закинув ногу на ногу и нервно шуруя пилкой по ногтям. «Очки тебе не мешают, кстати?» «А у вас здесь уютно», – бормочет мама, оглядывая гостиную и игнорируя Сашкины вопросы. «А Аечка где?» «Кто?» – хором удивились девчонки. «Моя дочь», – кротко поясняет мама. «Знаете, девочки, я долго думала...» Алекс издает громкое фырканье, но мама будто не замечает и под улыбку младенькая продолжает. «Наверное, я была ей не очень хорошей матерью, но сейчас мне кажется, что мы должны поговорить и, наконец, закопать топор войны». «Он у тебя с собой?» «Кто?» – мама переводит свои очки на Алекс. «Топор!» «Шурочка, ну я ведь серьезно!» – укоризненно качает головой мама, и мне становится ее жаль. «Мам, а о чем ты хочешь поговорить?» Я обнаруживаю свое присутствие и начинаю спускаться по лестнице. Реагируя на голос, мама резко поворачивает голову, а увидев меня, роняет челюсть. Даже солнечные очки сдвигает на нос. Это чтобы лучше видеть меня. У всех остальных тоже рты нараспашку, потому что мамин правый глаз выглядит очень плачевно. «Это что?» – снова звучит коллективный вопрос. Только мама указывает на мой живот, а Сашка со стежкой на мамин подбитый глаз. Спустя энное впустую потраченное время мы чаевничаем в прохладной тени беседки, а мама завершает 45-й экскурс по своим сложным беременностям. И, понятное дело, сложнее всего ей пришлось со мной. Но чувство вины ко мне так и не прилипло. А еще нам теперь известны все подробности последнего маминого романа, завершившегося лиловым фингалом, что растекся у нее на пол лица. Это в полуревности прилетело. Все почему-то ревнуют нашу маму. «Ой, девочки мои золотые, как же с вами хорошо!» – поскуливает она с тоскливой улыбкой. «Как представлю, что надо возвращаться в пустую квартиру, выть охота! Скучаю я без вас!» «Да когда тебе скучать-то?» – ухмыляется Алекс, намеренно не замечая маминых толстых намеков. «Твоих приключений на десятерых хватит, ты даже нам не даешь соскучиться! А как там, кстати, твоя Маринка? В гости тебя не зовет?» Ох, не напоминай лучше. Представляешь, этот ее придурок обещал мне машину купить, как вернемся, а купил Маринки. Нормально? Он же не любит эту корову, а все равно прется, живет с ней. Не понимаю. Это потому, что с ней безопаснее, хихикает Алекс. Маринку-то от него никто не уведет, а за тобой, красоткой, глаз да глаз нужен. А нервы какие. А мужики, мамочка, рисковать не любят. Они ленивые и трусливые приспособленцы. «Вот это точно, Шурик!» — обрадовалась мама поддержки. «Да ладно! Что мы все обо мне да обо мне!» — спохватилась она вдруг и окинула меня жалостливым взглядом. «И кто это с тобой сотворил? Может, расскажешь?» «Мужчина!» — я пожимаю плечами. Ненарочное зачатие!» — поясняет Алекс, заглатывая огромный кусок тошнотворного тортика. Мама звонко хохочет и грозит мне пальчиком. «А я, кажется, знаю этого негодника. Это ведь он приезжал ко мне перед Новым годом, да?» Шурочка даже ругалась на меня из-за него. Только я не помню, как его зовут. А тебе и не надо его звать. Кирилл, хмуро подсказывает Алекс. Было, кстати, очень странно узнать о том его приезде не от тебя. А, точно, Кирилл, кивает мама, пропуская упрек мимо ушей. Симпатичный молодой человек, но скользкий он какой-то, продуманный. Кто, Кир скользкий? Вскидывается Алекс. Да он такой же скользкий, как ты, непорочная. «Сань!» – испуганно одергивает ее стежка, а я изо всех сил сжимаю в руках кружку с травяным чаем, чтобы не двинуть ею по материнскому чугунному лбу. «Шура, я не собираюсь ссориться!» – мама вскидывает ладошки. «Но поверь мне, дочь, все же у меня побольше жизненного опыта и на охотников за приданным глаз уже наметан!» «Это мы заметили!» – Алекс кивнула на ее правый глаз. «Мам, скажи честно, ты зачем пришла?» – я обращаю на нее взгляд, и мама тушуется. «Я соскучилась. Степашку давно не видела. Да и вас с Шурочкой. Мы ведь семья». «Тебе деньги нужны?» – озвучиваю свою догадку. «Ай, да при чем здесь деньги? Я же хочу по-хорошему, по-человечески. Не обижайся на меня, дочь. Я понимаю, что была неправа. Но меня тоже можно понять. Ты опозорила своего брата, превратила его в посмешище. Конечно, я была на нервах. Он ведь мне сын. А я, между прочим, очень ждала твоего возвращения, помириться хотела». И с тобой, и с Павликом. Мы ведь с ним тоже не чужие. Нас связываешь ты. Вот только нас с тобой давно ничего не связывает. И прекращай уже охотиться на Рябинина. Выбери себе объект попроще. Вижу, как мама щурится и поджимает губы, едва сдерживаясь. Знаешь, мам, ты тоже не обижайся, но ты последняя женщина, которую я хотела бы видеть рядом с папой. С каким из твоих пап сладким ядом разливается мамин голос, а глаза ненавидят? Теперь с обоими. Не трать лучше время и наведи свой наметанный глаз на другой сук. Уж с твоим-то жизненным опытом. «Ай!» – ширяет меня Стежка и взглядом умоляет заткнуться. «Ладно, молчу. Я ведь тоже не хочу ссориться». Вру, конечно, потому что, глядя маме в глаза, я вижу гораздо больше, чем она пытается показать. И Алекс это тоже видит, и даже Стежка, Но им притворяться легче. Они мамины дочки. «Спасибо за компанию, но время – деньги, и мне уже пора, и я поднимаюсь из-за стола». «Куда?» – рявкает Алекс, тоже вскакивая. «У меня сегодня три показа и встреча в Сокстрое». «Какой Сокстрой? Суббота же!» «Выходные – это для бездельников», – навожу палец на Алекс, «а нам с Александром Андреевичем расслабляться некогда». «Неужто он согласился с тобой встретиться?» «Да», – торжественно выдаю я, «и скоро он тоже об этом узнает».